«Но верно же, есть какая-нибудь тропинка», — сказал Всеслав, поглядев внимательно вокруг себя. «Какая тропинка! Да здесь не только человек, и векша не спустится!» «Ты лжешь! Посмотри вон там, подле этого куста! Так точно, тут кто-нибудь сходил, куст ы з м я т и вот лежит подле него шапка!» «Она уже недели три как тут лежит», — сказал Тороп. сердешный и крикнуть не успел. «О ком ты говоришь?» — спросил с удивлением Всеслав. «А кто его знает? Какой-то прохожий. Видно, заплутался, да и зашел сюда, только не с этой стороны. Знать господин мой побоялся, что это незваный гость расскажет о нем в Киеве. Да еще может статься, других гостей с собой наведет. Так он подумал, подумал». да и выпроводил его в эти двери. «Возможно ли? И твой господин решился? Что ж делать, боярин? Своя рубашка к телу ближе. Даром мой господин и цыпленка не обидит. Ну а уж если надобно, так долго думать не станет. Но как же з а ш ё л сюда этот прохожий? Поэтому есть другой выход? Вестима есть, ведь и ты не на крыльях сюда залетел». «Где же он? Покажи мне скорее!» «Показать-то покажу, боярин. Да уж если ты неотменно хочешь проведать сегодня же о твоей суженной, так лучше отправлюсь я, а ты оставайся здесь. Да сделай милость, не подходи без меня к этому омуту. Хоть ты и храбришься, а все еще слаб. Долго ли до беды? Как раз голова пойдет кругом, а поддержать тебя будет некому». Возвратясь в пещеру, Тороп отпер дверь, которую Всеслав заметил еще лежа на своей скамье, и они оба, пройдя несколько шагов извилистым и темным ущельем, подошли к крутой лестнице, высеченной в каменистом кряже горы. Поднявшись с трудом по этой каменной стремянке, они вышли на довольно обширную площадку, покрытую развалинами древнего капища, посреди которых... возвышался уцелевший жертвенник, грубо сложенный из неотесанных диких камней. Всеслав кинул вокруг себя любопытный взгляд. В некотором расстоянии кругом дремучий лес, с одной стороны глубокий овраг, о котором мы уже говорили, с другой непроходимые дебри, толстые колоды, поросшие мхом, кучи валежника и, как зеленое море, обширная трясина, усеянная окнами. Едва заметная тропинка, начинаясь от развалин, велась среди мелкого кустарника вниз по скату горы до самого болота. «Ну что, видишь ли, боярин, — сказал тороп, — что тебе отсюда выходить не должно. Здесь ты можешь прожить хоть сто лет, так все-таки об этом никто не проведает. Да и кому придет в голову, что в этом чертовом гнезде — «Может жить кто-нибудь, кроме злого чародея. А если бы и вздумали искать тебя здесь, так прежде надо построить мост через эту трясину, другого ходу нет. А чтоб пройти и не увязнуть по уши в болоте, так надо б на его знать, как свою ладонь. В ином месте тащится н а г а за ногу, как по жердочке, а в другом скакать с кочки на кочку, с пенька на пенек и идти в припрыжку, как воробей». «Ступай же скорее, тороп!» — прервал Всеслав. И «Если ты хочешь, чтоб я сам не пустился на удачу через это болото, то приходи непременно сегодня назад». «Нет, боярин, коли я и вовсе не вернусь, так ты дождись моего господина и один по болоту не ходи. Я знаю, ты не трусливого десятка, да ведь трясина-то не печенек. Как всосет тебя по уши, так от нее мечом не отмашешься». «Если без меня ты захочешь перекусить, поищи на полке над скамьею. Там все есть. Хлеб, толокно, провесная рыба и целый жбан меду». «Послушай, Тороп, когда ты увидишь надежду, скажи ей, что без нее мне белый свет опостылил, что я решился или умереть, или выручить ее из неволи». «Зачем умирать? Авось и без того выручим. Да что вперед загадывать». Что будет, то будет, а уж торопка-голован послужит тебе, боярин. Добро-добро, прощай, до села Предиславина отсюда не близко, а солнышко высоко. Тороп запахнул п о л ы своего кафтана, подтянул к ушак и, запев в пол голоса, как по речке по чертории разгулялись красные девицы, пустился по тропинке, ведущей к болоту.